Падая на пол, я недурно приложился головой о шкаф. Потом придавил с собой Фила, но ну ахлоя придавила меня. Тем временем вокруг нас уже все взрывалось и трещало. По стенам грохотала кортечь, выбивая щепки и искры. Воздух комнаты плавился жаром, сизый дым и пыль наполняли пространство. Рей! завопил подо мной Фил. «Лаборатория!» Пацан оттолкнул меня ногами и руками, извернулся и высвободился, а потом пополз на животе в сторону выхода, продолжая вопить. «Там же ингредиенты для порталов, Рей, Рей, надо их спасти! Рэй!» Его отчаянному воплю вдруг присоединился вопль Хлои. Только это был не крик паники, а завывающий стон боли. Девушка задрогнулась и снова вскрикнула, после чего перекатилась на бок. Прикрыв меня от внезапной атаки с улицы, она подставила под огонь собственную спину. Ее сорочка загорелась, и тут же волосы. Времени на раздумья не было. Я вскочил на четвереньки, одной рукой обхватил девушку за плечо, перевернул на живот и грубо вжал в пол, заставляя ее прекратить метание, а второй рукой провел по жаркому воздуху прямо над горящей одеждой и волосами. Хлою выгнула от боли и страха, но моя ладонь не дала ей вырваться. До этого момента я никогда не пользовался стихией воды, как Дарт или Хиниган не собирал частицы влаги вокруг себя, и уж тем более в таком количестве. Чаще я применял огонь, он меня больше привлекал, но не сейчас. От взмаха моей ладони Хлою окатило потоком воды. Девушка зажмурилась и заелозила ногами, ее затрясло, она вцепилась мне в руку в попытках убрать ее с себя. Руку я убрал, но только когда убедился, что пламя окончательно сбито. Хлоя сразу же скорчилась на боку и задрожала от озноба. Ее сорочка на спине превратилась в дырявую тряпку, оголившая кожа от лопаток до самой поясницы, пестрела красными пятнами ожогов. Пряди русых волос оплавились на концах. Мокрая с головы до ног, в луже воды, Хлоя никак не могла прийти в себя, кашляла и тряслась. Я дал ей время опомниться, но не больше пяти секунд, а потом опять ухватил за плечо. «Возможно, от моей хватки у нее останутся синяки, но мне было не до церемоний. Главное, поскорее уйти отсюда». «Пошли, давай, Хлоя!» Я и сам с трудом поднялся с колен. От удара о шкаф у меня до сих пор темнело в глазах. Хлоя, наконец, встала на слабые ноги, и я быстро потянул ее из комнаты. Вслед нам снова раздались удары картечи, хруст мебели и звон осколков стекла. Как только мы оказались за дверью, то услышали душераздирающий призыв Фила. Он был уже в лаборатории. «Рэй, скорей сюда! Ну, пожалуйста!» С улицы донеслись раскаты выстрелов и взрывов, но середина дома оставалась пока безопасной. Я обхватил Хлою за плечи и встряхнул, сбивая с нее ступор. «Стой тут! Слышишь меня? Стой тут! Вниз, не спускайся! К окнам не подходи, слышишь? Кивни, если поняла!» Хлоя посмотрела мне в глаза и кивнула. Кажется, она более-менее очнулась. Я быстро стянул себе пиджак и сунул девушке в руки, потому что от ее хлипкой сорочки почти ничего не осталось. «Рейн, ну ты где?» — снова донесся истеричный выкрик Фила. Оставив Хлою в коридоре, я кинулся в лабораторию. Не описать то, что там творилось. Окно вышибло. Осколками закидало пол. Там же валялись склянки, порошки, горелки. От взорванных баночек со смесями все пестрело пятнами, кляксами и радужными брызгами. Что-то плавилось, что-то тлело, что-то источало еле переносимую трупную вонь. Тут же витали ароматы ягод, травяных настоек, запахи спирта и гари. За стеной из пепла и пыли я даже самого Фила не разглядел. И только когда пацан надсадно закашлялся, стало ясно, что он где-то внизу, у самого пола. Я кинулся туда же. Фил отчаянно пытался спасти часть лаборатории. Сгребал банки и порошки. Сбрасывал это все в кучу на расстеленную у ног простыню. «Рэй, помоги!» — завопил он, когда заметил меня рядом. «Надо собрать почти половину, иначе никаких порталов не будет!» «Черт возьми, какая половина!» «Да тут даже крохи не спасти таким способом!» «Уже через полминуты от дома ни хрена не останется, его разнесут артиллерийскими орудиями!» Солдаты явно притащили с собой несколько гаубиц, но пока что отстреливались в основном картечью. «Дальше будет хуже!» И тут, будто назло, подтверждая мои самые паршивые догадки, со стороны разбитого окна послышался выкрик "Рей, там пушки!» «Хлоя!» «Ну какого хрена она туда полезла? Сказал же оставаться в коридоре, твою ж мать!» Я рванул к ней. В разноцветном тумане и дыму натолкнулся на медсестру. Мокрая, но уже вполне вменяемая, она стояла в моем пиджаке у окна, возле самого края рамы, и во все глаза смотрела на улицу. Во дворе творилась настоящая бойня. Ферму окружили не менее сотни солдат и двадцати военных машин. От шквала беспрерывного огня ночь превратилась в день, травянистую землю двора взрыли сотни пуль, амбары и несколько столбов забора уже выгорели, но хуже всего то, что горел грузовик. Его, похоже, так и не успели разгрузить. Парни Грега отчаянно отстреливались, рассредоточившись по углам периметра и прячась за постройками. Стрелков было всего десять вместе с Грегом, и троих они уже точно потеряли. Их бездыханные тела лежали у горящего грузовика. Я принялся искать глазами своих. Отыскал, но не сразу. Сначала увидел Джо. Охваченная вихрями боевого шепота, она билась сразу шестью солдатами у забора. Ее серебристые когти мелькали без остановки. В девушку стреляли со стороны ворот, но она умудрялась уходить от пуль, прячась в черных клубах и применив свой любимый прием тайны. Через секунду за ее спиной взметнулись тени крыльев. Джо вызвала демона, ее противников откинула мгновенно, а девчонка одним прыжком перемахнула через забор. Там ее уже ждал Дарт. Вместе они атаковали правый фланг и стоящие там военные машины. Вспыхнула лавина огня, опять взметнулись демонические крылья, и правый фланг снесло мощной атакой двух адептов. Тори Соло стояла во дворе. Ее окружили у конюшни два солдата и один агент в синей форме. Отбиваясь, Терри пользовалась в основном гравитационным эргом. Ментальное искусство не позволяло ей атаковать на расстоянии, без прикосновения, и, кажется, она успела схватить пулю. Левая рука у нее неестественно висела вдоль тела. Взмахивала Терри только правой, но довольно лихо для инфира. на же нигде не было, по крайней мере, на виду. Зная его манеру боя, я принялся искать глазами удобное место для снайперского укрытия, и точно. Очкарика я обнаружил, когда внимательно смотрелся в крыши хозяйственных построек. Он притаился лежа на животе прямо на кровле курятника и вел прицельный огонь сверху. Быстро, но без паники снимал солдат одного за другим. Под боком у него лежали две армейские винтовки, третью Хениган держал в руках. И чтобы подняться на крышу, он, очевидно, применил стихию воздуха. Все это я увидел и осознал примерно секунд за двадцать. Ну а потом мое внимание опять привлекли артиллерийские орудия, те, что Хлоя назвала пушками. К въездным воротам солдаты подкатили пять дополнительных гаубиц и уже загружали в них разрывные гранаты. Паршиво, очень паршиво. Если все эти снаряды попадут в дом, то от него не останется ничего. Я смотрел на солдат, а сам в это время выстраивал план обороны. Надо было сохранить то, что находилось за моей спиной, бесценную лабораторию Фила Редвика. Если она взорвется, то вряд ли нам хватит пары дней, чтобы снова все достать. Кроме серебра, в портальной смеси еще куча редких составляющих. Гранаты в это время уже отправлялись в стволы гаубиц. Артиллеристы выстраивали прицел орудий одно за другим. Ясно дело, целились они прямо в дом. Я выдохнул и посмотрел на Хлою. У меня возникла идея, сомнительная идея, Такого я никогда еще не делал, хотя откуда-то знал, что это существует, и даже может сработать, если второй адепт полностью мне доверится. Беззаговорочно. Возможно, этот метод я применял в своей прошлой очень бурной жизни. С Хлоей можно было попробовать. Она меня хоть и недолюбливала, зато доверяла мне. Я даже пару раз успел ее спасти, правда, и в переплет она попадала только из-за того, что со мной связалась, но это уже другой вопрос. Лоя с тревогой уставилась на меня. По моей физиономии она сразу догадалась, что я что-то задумал и, скорее всего, что-то такое, от чего ей придется несладко. Что надо делать, Рэй?» — в лоб спросила она у меня и решительно вздернула подбородок, готовая на подвиги. Вернем им гранаты, уничтожим артиллерию, заговорил я быстро. Есть проблема расстояние большое. У меня одного не хватит мощи, но ты фортис, в тебе сейчас кадо больше, чем во мне. «Есть один способ усилить наши удары, только позволь мне кое-что». Хлоя ничего не успела ответить. Я обхватил ее и прижал к себе спиной. Прижал так крепко, что почувствовал все изгибы ее фигуры, скрытые под моим же пиджаком. Ростом она была ниже меня, макушкой доставая мне до подбородка, и сейчас показалась особенно хрупкой. «Рэй, что ты делаешь?» — возмутилась Хлоя, но сопротивляться не стала. Продолжая прижимать ее к себе, я положил левую ладонь ей на живот, а правой ладонью взял девушку за правую руку, потом вытянул обе наших руки вперед и сплел пальцы вместе. Позволь пропустить через тебя свое кадо. Наконец озвучил я свою главную просьбу. А потом используй меня как донора силы. Хлоя напряглась. «Я, я, я не знаю. Я так никогда не делала. Ты уверен, что получится? «Уверен», — заговорил я ей на ухо. «Сначала я отдам кадон на твой кинетический эрк, чтобы отбить гранаты. Целься точно в орудие, но отпускай эрк только когда гранаты выйдут из стволов, не раньше. А потом создадим общий щит вокруг лаборатории. По-другому мы ее не спасем». «Знаешь, что я тебе скажу, мистер Ринг?» — прошептала медсестра и смолкла. «Ну, конечно, сейчас откажет». Она пару секунд помолчала и уверенно добавила. «Только держи меня крепче, ладно? У меня ноги подкашиваются». Я не стал мешкать и сильнее обхватил Хлою. Мы замерли у окна в той же позе, плотно прижавшись друг к другу и вытянув вперед обе правых руки. Шли секунды, а мы не сводили глаз с гаубиц и напряженно ждали момента атаки. Рей, какого хрена вы там жмётесь?» — разразился праведным гневом Фил. «Надо лабораторию спасать! Нашли время обниматься! Совсем, что ли?» Ни я, ни Хлоя даже головы не повернули. Парень мгновенно от нас отстал, продолжив копошиться со своими банками и порошками. Наконец, артиллеристы выставили прицел на всех пяти орудиях. Я сильнее сжал пальцы Хлои. От моего прикосновения она еле заметно вздрогнула, потом глубоко вдохнула и выдохнула. «Рэй, а если у нас не получится?» Громыхнули все пять гаубиц. В сторону дома метнулись гранаты, и в то же время мое кодо проникло в тело Хлои. От напора моей силы она перестала даже дышать, зато из ее правой руки вырвался кинетический эрк, мощнейший поток энергии. Ураган кадос хрустом и скрежетом снес все, что попалось ему на пути. Ближайшие к дому постройки, забор, въездные ворота. Поднял ввысь траву и комья земли, пригнул кусты. Летящие у нас гранаты швырнула обратно, в сторону артиллеристов. Через пару секунд чудовищный взрыв озарил ночь и эхом пророкотал по полям Хедшера. Кроме гаубиц, под огонь своих же снарядов попали военные автокэбы. Контуженных солдат раскидало вокруг раскуроченных артиллерийских орудий и машин. На остатки противника сразу же накинулись парни Грега. Они как черти повылезали из разных углов двора. К ним присоединились Дарт, Терри, Джо. Хиниган спрыгнул с покосившейся крыши и тоже метнулся добивать последнюю группу военных. А я и Хлоя продолжали стоять у окна. Девушка тяжело дышала и, кажется, никак не могла поверить, что кинетический эрк такой огромной силы только что был выпущен из ее собственной ладони. По телу Хлои каталась дрожь, и этот трепет я ощущал как свой. Пока связь с девушкой не исчезла, надо было доделать дело. «А теперь создадим щит», — напомнил я ей, прижавшись подбородком к ее мокрой макушке. Не рассыпляя пальцев, мы подняли правые руки вверх, И одновременно прошептали ключ щитового эрго. И почти сразу вокруг той части дома, где находилась лаборатория, вспыхнула защитная сфера. Слоистый, гигантский шар Кадо. В нем смешались два цвета, красный и белый. Теперь все, что летело в окно комнаты, теряло силу еще по пути, а летели в основном пули и картечь из уцелевших гаубиц с левого фланга. Но, похоже, и им осталось недолго. На солдат уже навалился отряд Грега, точнее, остатки отряда. Щит мы продержали минут десять, совместного кодов у нас было прилично. Хотя я чувствовал, как тело рунного фортиса стремительно пожирает мою силу и отправляет ее в свой эрк. Этот лихой эксперимент порядком меня истощил, как и Хлою, но он стоил того. Наконец, последние гаубицы заглохли, ружья смолкли. «Все, убираем», — сказал я. Мы опустили руки, и слои сферы начали истончаться, пока не растворились в ночном воздухе. Клоя смотрела, как исчезает наш совместный щитовой эрк, и все не могла унять тяжелого дыхания, стояла, боясь отстраниться от меня или хотя бы шевельнуться. Ну как?» — зачем-то поинтересовался я. «Это было... О, Боже!» — выдохнула она. По телу Хлои снова пронеслась дрожь, которую я сразу ощутил. Уж слишком крепко прижимал девушку к себе. «Это было невероятно, Рэй. Невероятно!» Забормотала Хлоя в потрясении. «Бог мой! Я такого никогда не испытывала. Никогда в жизни, Рэй, я ощутила каждый индекс твоего кода внутри себя, будто мы слились воедино. Я даже не знаю, как сказать, будто ты наполнил меня собой и своей силой. Наслаждение настолько сильное, будто, не знаю, будто блаженство взорвало меня изнутри. Странно, но ее признание почему-то потешило мое самолюбие. Будто я Хлою Никадо усиливала а любовью с ней занимался, и она впервые испытала оргазм. Я медленно отпустил ее ладонь, спотевшую от напряжения, потом убрал руку с ее живота и шагнул назад, разрывая связь. Многие девушки тут же подкосились, и она ухватилась за подоконник, чтобы не свалиться на пол. Вот это да! ахнули у меня за спиной. Вот это зрелище, Рэй! Я обернулся. Посреди хаоса лаборатории стоял Фил и смотрел на меня округлившимися глазами. Он был настолько изумлен и ошарашен тем, что мы с Хлоей сделали, что ничего, кроме восторженных воплей, не мог из себя выдавить. Мальчишка всплескывал руками, будто пытался взлететь, и продолжал бормотать. «Нет, ну, о, с ума сойти, вот это сила!» Он был прав. Эффект от усиления получился именно такой, какой я хотел, только времени восхищаться у меня не нашлось. По осколкам, устилавшим пол, я поспешил к двери. Надо было спуститься вниз и увидеть поле боя вблизи, осознать потери. Когда я был уже у двери, за спиной снова заверещал Фил. На этот раз его голос был не восхищенным, а истеричным. «Эй, там Херрифорд! Во дворе херифорд Я резко обернулся. Пацан стоял рядом с Хлоей у окна и таращился на улицу. Не тратя время на проверку правдивости его слов, я выскочил из комнаты и метнулся по лестнице вниз. На улице был уже через пять секунд и остановился на террасе, как вкопанной. В дыму горящих машин и деревянных построек действительно показался высокий силуэт. Он вышел из черных клубов, наверное, именно так и является дьявол из адского пекла, Твердой поступью, торжественно, широкоплечий и крупный мужчина в шляпе и длинном плаще до самых щиколоток. Маска кожи обтягивала его лицо, она переливалась светом и темнотой. То становилась сизой, почти черной, то покрывалась металлическими бликами. Он шел, пересекая двор точно посередине, и направлялся к дому. Наступал стремительно, широким шагом, но все же не торопясь. Откуда он появился, никто не понял, но, заметив его, парни Грега принялись стрелять со всех сторон. Пули прошивали его плащ, врезались с его тела, застревали или проскальзывали на вылет, но мужчина даже не реагировал, он продолжал идти. Его военные ботинки с толстой и зубастой подошвой будто намертво вгрызались в почву. В него летели эрги Терри, потоки огня Дарта, темный вихри Джо и лавины ледяных осколков Хинигана. Мужчина лишь еле заметно шевелил ладонями в кожаных перчатках, и любые атаки иссекали в воздухе. Херифорд. Это был он. Мое правое бедро тут же заныло. Женя отозвалась в грудине, охватило горло, а потом перетекло в лоб, Наверное, мне никогда не забыть той боли, которой херифорд одаривал меня с помощью своей пули еще в лэнсами. Черный волк приближался. Я скрипнул зубами, прищурился и сжал кулаки, а потом пошел ему навстречу, спускаясь с террасы. Оружие можно было даже не вынимать. С этим существом оно не пригодится. В прошлый раз в схватке с херифордом мне помогли только запретные путы. Сейчас их со мной не было. Они остались где-то в изуродованной комнате наверху, да и кодо я растратил на усиление энергии Хлои. Однако желание встретиться лицом к лицу со своим давним противником все равно никуда не делось. Когда между нами осталось метров двадцать, Керрифорд резко остановился и выставил руку вперед. Стрелять у него сразу перестали, грохот вокруг стих. «Я впечатлен, Рэй», — громко сказал он, обращаясь ко мне. «Ты многому научился с первой нашей встречи, признаю». Я специально решил посмотреть, что ты тут придумаешь и на что способен. А теперь скажи, где мой подопечный?» Пока он это говорил, отряд Грега успел подобраться ближе, и парней у него осталось только четверо из десяти. Херрифорд окинул взглядом отрядовцев и мою команду. «Скажу так. Я никого из вас не трону, если вы отдадите моего подопечного прямо сейчас и не будете мне мешать». Я не поверил ушам. «Херифорд даже не попытался меня прикончить, как и не попытался прикончить всех остальных. Он просто попросил отдать ему грёбаного стога Прайда?» «А если не отдадим, то что?» — спросил я. «Значит, он уже мертв, ответил Херифорд. Он нисколько не удивился. «Что ж, я ожидал такого поворота. Особенно, когда узнал, что тут среди вас есть девушка с фамилией Соло». Услышав это, Терри закусила губу, но Черный волк на девчонку даже не взглянул. Он продолжил говорить, обращаясь непонятно к кому, то ли ко мне, то ли ко всем сразу. «Если Соло, значит Ронстад», — сказал Черный волк, Сделал паузу и добавил веско. «А если Ронстад, значит Теодор Ринг?» «Я бы хотел с ним поговорить. Сейчас я ему не враг». Неожиданно к Херифорду шагнул старик Грег. «Здесь нет никакого ринга. Ты ошибся дверью, имперский прихлебатель!» Террифор треск повернул голову в сторону старика. «Кто это тут пищит? Твое имя слепой осел? Протри глаза, а кто, по-твоему, тот человек?» Он указал на меня. «Кто это, а? Разве ты не знал, что рядом с тобой стоит Теодор Ринг? Не знал? Какой же из тебя командир отряда, старик?» Теодор Ринг пытается утянуть тебя из-под носа твои же порталы, а ты и не заметил. Сколько тебе лет, семьдесят или семь?» Кажется, херифорд так увлекся вопросами, что еле себя остановил. Грег замер. Он постарался не выдать шока, молчал и глядел на черного волхва. На лице старика не дрогнул ни один мускул, даже когда за спиной зашептались парни из отряда. А вот они эмоции не прятали. Подозрительно на меня косились и... Похоже, уже начинали ненавидеть. «Это не...» — начал Грег. «Мне неинтересно твое мнение!» Херифорд махнул рукой, и старика, как щепку, откинула на повальный забор из колючей проволоки. Одежда на Греге вспыхнула еще в полете. «Дядя!» — выкрикнула Джо. Она кинулась к старику, но первым ему на помощь пришел Хиниган. Его поток воды быстро потушил пламя. Парни из отрядов скинули винтовки и встали в плотный ряд, загораживая своего командира. Они прекрасно понимали, что пули им не помогут, но больше у них ничего не было. На это Херрифорд лишь рассмеялся громко и от души. Пришлось подождать, пока Черный волк прохохочется, потому что заткнуть его специально у меня все равно не хватило бы сил. Ни у кого бы из нас не хватило. Поэтому все вокруг напряженно ждали, что еще он скажет. Херрифорд потерял Грегу всякие интересы и опять повернулся ко мне. Так вот, Теодор. Раз сток Стокпрайд мертв, тогда я пришел только за тобой. У меня задача привести тебя в Лэнсом, хочешь ты того или нет. В память о нашей дружбе предлагаю согласиться добровольно. Прими предложение императорской семьи, возглавь армию Лэнсома и начни осаду Ранстада. Выполни, сыновий, долг, вернись домой. Тебя ждут почести и слава. Но прежде чем ответить мне... На, сначала избавься от мальчишки, который стоит за твоей спиной и собирается тебя убить. Или ты его не заметил?» Как только он это произнес, меж моих лопаток уткнулся холодный ствол револьвера. Послышались щелчки взвода курка, а потом голос, полный ненависти и бешенства. «Так ты из рингов!» Из рингов грёбаный ты козел, И зовут тебя не Рейда, а ты меня обманул. И природного кодова мне никогда не было и не будет, да? И про это ты тоже наврал, чтобы я тебе рецепты показал, паршивая мразь. Паршивая ты мразь! Фил, когда-то это должно было случиться, и, конечно, не вовремя. Вот только откуда у него револьвер? Неужели у меня стащил, когда я на него в комнате упал? «Отличная работа, Рей. Ты был слишком занят спасением всего на свете, чтобы заметить пропажу оружия из-под собственной подмышки. И если у Фила в руке все-таки мой револьвер, то это значит, что у него есть только два патрона в барабане, хотя ему хватит и одного, чтобы меня прикончить. Судя по голосу, он готов пустить пуль уже сейчас. Ненавидел Фил меня теперь даже больше, чем Херрифорда. Не поворачиваясь к парню, я спросил негромко, «Ты веришь мне?» или темной твари, которая убила твою семью. Подумай, что ты делаешь. Пораскинь мозгами, Фил. Они же у тебя гениальные. Ствол револьвера сильнее воткнулся в мою спину. «Пошел ты, падла!» — прорычал Фил. «Пошли вы все, ублюдки! Никто не узнает мои рецепты, никто из вас, ни одна живая душа, и никогда не узнает!» Мелькнула мысль, что он сейчас выстрелит не в меня, а в себя, чтобы унести тайну своих рецептов в могилу, но я тут же отогнал эту мысль. Фил ведь не из тех, кто решает проблемы с самоликвидацией. Тут к парню обратился сам херифорд «Послушай, мальчик», — кратчего произнес он, «ты должен знать, что Теодор Ринг мне нужен. Он очень ценен. Не стоит его убивать». — Возможно, сейчас перед тобой стоит будущий император Бриттон, а ты в него стволом револьвера тычешь. — Нехорошо. — Да я этого козла с удовольствием грохну! — еще больше разозлился Фил. Он толкнул меня кулаком в поясницу и ряфнул. — Пошел вперед, скотина лживая! Пошел, я сказал! Я шагнул вперед в сторону херифорда а тот продолжал разговаривать с Филом. — Ты чего так на него разозлился? Ты же его тоже обманул. Черный Волф усмехнулся. «Ха -ха, «Забавно получается. Он обманул тебя, ты обманул его. Отличный у вас тандем лжецов!» «Я его не обманывал!» — выкрикнул Фил. «Я ему просто не все сказал! Это не обман! А вот он...» «Смолкни!» — оборвал его истерику Херрифорд. «Я прикончу тебя одним движением пальца, если ты выстрелишь в Теодора Ринга. Мне плевать на твои порталы. Считаешь, они слишком ценны для меня?» «Навык перемещения я освоил лет сто назад, а ты с ними носишься. Все носятся, даже флэнсами заинтересовались. Но семью твою я убрал совсем по другой причине. Тебе просто повезло, раз ты выжил. Только твое везение сегодня закончилось». Парень его не слушал. Он снова ткнул меня кулаком. «Пошел! Вперед, говнюк! Иди, иди!» Все это выглядело странным. Зная Фила, я бы поверил в совсем другую картину. Он бы просто вышиб мне мозги, как только вышел из дома, причем грохнул бы молча, без злоплей. Но пацан упорно изображал истерику и поливал меня последними словами, заставляя идти вперед. Это было странно, и я решил ему подыграть. Шагнул еще, потом еще. Когда до Херрифорда осталось метров десять, Фил перестал меня толкать. «Руки за спину и встань на колени, козел!» — приказал он мне. «Ринг сдохнет на коленях в хедшере! Отличная новость! Ха-ха!» Я послушно завел руки за спину. Фил тут же обхватил меня за запястье маленькими влажными пальцами, а потом вложил мне что-то в ладонь, что-то холодное, вроде ледышки размером не больше обычной конфеты. После этого сомнений уже не осталось. Маленький гений Филиас Редвик оказался не так-то прост. Я резко упал на колени. Ствол револьвера скользнул за мое плечо и тут же раздался выстрел. Пуля попала Херрифорду в правую щеку. Волф отшатнулся, но даже не особо удивился. Он приложил пальцы к дыре от пули и снова усмехнулся. Ха -ха, все ждал, когда ты это сделаешь, малец. Ну вот сделал и что. Думаешь, ты тут самый умный? Думаю, да, спокойно ответил Фил. Я гениален на самом деле хоть и младший в семье. Не вставая с колен, я швырнул ледышку под ноги черному волхву и выкрикнул. «Сахир! Сердце!» Раздался треск, вспыхнуло золотистое свечение, и нас окатило ледяным потоком ветра. От неожиданности Херифорд сначала замер, глядя себе под ноги, а потом отскочил сразу на несколько шагов. Увидеть такой портал он явно не ожидал, хотя ничего и не предпринимал для спасения, просто пытался понять, что происходит. Да и особого страха не испытывал. Бессмертный, он давно разучился бояться. Портал раскрылся, и оттуда, взмахнув гладкими крыльями, появился ящер-сахир. Похожий на того, с каким мне уже доводилось встречаться, но все же значительно крупнее предыдущей особи. Ой, сердце, по услышал я его скулёж. Ящер поднялся в воздух. С костяным перестукиванием его тело обросло панцирем. Из запястья выскользнули клинки белых мечей. Монстр посмотрел на меня красными глазницами, потом на Херифорда. Он будто никак не мог понять, кого из нас должен атаковать. Я быстро поднялся с колен и воспользовался единственным, что могло заставить темную тварь из мрака мне подчиниться. Указав на Херифорда, я отдал приказ ментальным голосом. «Принеси, Принеси мне его сердце, сердце, Сахир!» Ящер пригнул голову, поклонившись с большим уважением. По его костяному доспеху пронесся благоговейный трепет. Сахир ответил мне «Да, господин!», господин и атаковал Херифорда в ту же секунду.